Глава на южном фланге. Читает Анатолий Михайлович Соколов, председатель Нижегородского областного объединения Организации профсоюзов Облсовпроф. Прибыв в середине декабря 1942 года на Северо-Кавказский фронт, я получил назначение на должность командира стрелкового взвода седьмой роты 1376-го стрелкового полка, 417-й стрелковой дивизии. Полк готовился к наступлению, которое началось 3 января 1943 года. Мы форсировали реку Терек и овладели городом Моздок. Сильный бой был за железнодорожный вокзал, где заседали фашисты, прикрывшие отход эшелонов с отступающими войсками. нашими наметчики выбили фашистов из здания вокзала, после чего мы начали их преследование. В ночь на 4 января я вместе со старшиной ротой Изводом своих солдат был послан в головную походную заставу. И три дня шел впереди батальона. В феврале 1943 года, преодолев кубанские плавни, мы подошли к хутру Беликов. Примерно в 15 километров от станицы Петровской, Краснодарского края. Из-за распутицы тылы отстали от наступающих войск, и нам туго пришлось с боеприпасами. В отдельные дни на миномет выдавали лишь по 6 мин. В ночное время, когда плавни замерзали, нам помогали местные колхозники, которые на себе подносили боеприпасы. С боями удалось занять только часть хутора «Беликов». 3 марта предприняли попытку овладеть всем хутором, но без поддержки артогнем достичь этого не удалось. В этот день во время коротких перебежек от дома к надворным постройкам я был ранен в правую ногу. Мне наложили повязку, а ночью достали в медико-санитарную роту полка. Там извлекли из правой гольной пулю и сделали перевязку. Общее самочувствие мое оставалось хорошее. Утром я вернулся в свою роту, однако к вечеру боли в ноге стали нестерпимыми. Днем я находился в окопах вместе с солдатами, а вечером приходил в дом, забирался на печь и прикладывал раненую ногу к теплым кирпичам. От тепла ноге становилось лучше, боль уменьшалась. Хозяйка этого дома вместе с дочерью и пятилетней внучкой жили в погребе. В один из дней, когда девочка, открыв дверь, вбегала в дом, пуля фашистского снайпера попала ей в спину. Врача на хуторе не было, и мать смогла лишь вместе с сам инструктором наложить ей повязку. Долго мучилась девочка и умерла на наших глазах. Все время повторяла «Мама, мама». Хутор, как островок, был огорожен плавнями. Будучи раненым, я продолжал воевать. В ночное время нам хорошо помогали бить фашистов наши летчицы-девушки из женского полка ночных бомбардировщиков. Прилетят ночью, повесят осветительные ракеты и бьют фашистов бомбами и гранатами. сердечные им спасибо. Ведь какая нужна была точность? Дома, где мы располагались, не трогали, а улицу, где были немцы, беспощадно бомбили. Утром 18 марта мы обнаружили, что фашисты удрали из хутора. Мы начали их преследовать. Командир батальона, лейтенант Данильцин, приказал мне идти в голове колонны батальона и, обнаружив противника, принять бой и предупредить свои войска. Бой разгорелся за станицу Петровскую. Немцы на чердаках домов устанавливали пулеметы и посадили снайперов. Они причиняли нам много неприятностей. В ночном бою 18 марта я был вторично ранен трассирующей пулей в левую ногу. В сопровождении ординарца меня отправили на окраину станицы. Там в доме колхозницы пролежал около недели, пока станица не была полностью очищена от фашистов. Всем раненым оказали медицинскую помощь в санитарном батальоне, а затем направили в госпиталь. В полевом Ивакогоспитале, находясь на лечении, я встретил своего командира батальона, лейтенанта Данильцина, поступившего туда в числе раненых. Он был ранен в голову. Вместе с ними попал в госпиталь и мой командир седьмой роты, фамилию которого я не помню. «До назначения в наш полк лейтенант Данильцин служил в горнострелковом полку. Он был физически очень крепкий офицер. Он выбивал фашистов из горных районов Кавказа. Вскоре я узнал, что от полученных в бою ран умер командир моей роты. С Данильцином мы находились на излечении до 27 апреля и вместе убежали из госпиталя, не долечившись. Без документов, свой, родной 1376-й стрелковый полк. Полк после боя находился на переформировании». Прибыло пополнение, получили новое оружие, шла усиленная боевая подготовка. 27 мая полку было приказано занять оборонительные позиции на сопке героев. Отсюда в начале августа 1943 года нас перебросили левее сопки героев. Эта сопка находилась рядом с оборонительными укреплениями немцев. Они называли эту оборону «голубой линией» и считали ее неприступной. Бои за прорыв этой обороны были кровопролитными и очень тяжелыми. Горько тяжело было терять своих товарищей, а потери были большие. 8 августа повторно был ранен и умер медсамбатя командир батальона «Данильсон». В сентябре нашу дивизию перевели на другой участок Южного фронта под Запорожье. Там в боях на подступах к хутору канадскому 1 октября 1943 года при бомбежке авиации противника я был тяжело ранен в голову и грудную клетку. Это было мое третье ранение. Когда меня окровавленного и забинтованного ординарец и санинструктор вывели к лесопосадке, нас заместитель командира полка по политчасти. Он указал, где находится санрота полка. Здесь мне ввели противостолбниковую сыворотку, наложили повязку и через некоторое время отправили в полевой госпиталь. На следующий день мне сделали операцию и самолетом доставили вначале в Макеевку, а потом в госпиталь 1954 в Таганроге где я лечился до 23 декабря 1943 года. В предновогодний день 31 декабря я прибыл в свой полк, где был назначен командиром девятой стрелковой роты. Полк в это время находился в обороне, чуть правее города Никополя. 14 января 1944 года ночью мы сдали свой участок другой воинской части и передислоцировались непосредственно под город Никополь. Бой, который нам в составе двух рот с ходу пришлось вести в ночь на 16 января, был тяжелым. Обеими ротами командовал я, так как командир 8 роты был болен. Вот как описывался этот бой в нашей дивизионной газете. Это тяжелый бой. Немцы всеми силами старались удержать позиции в своих руках, но боевое упорство наших воинов превзошло стойкость врага. Гитлеровцы открыли по роте старшего лейтенанта Захарова кинжально-перекрестный огонь. Они били из пулеметов и пушек, но советские бойцы, выдушевленные личным примером командира, настойчиво продвигались вперед. Позади осталось до 3 километра, преодоленных по-пластунски. Когда до вражеских позиций осталось метров 30, офицер Захаров поднялся во весь рост и скомандовал «Рота за мной! Бей, гадов!». Бойцы поднялись во весь рост и быстро забросали немцев гранатами. С криком «Ура!» Они ворвались немецкие траншеи, штыком и прикладом уничтожая оставшихся фрицев. Лично командир роты уничтожил 10 гитлеровцев и одного захватил в плен. Рота сразу же закрепилась на захваченном рубеже. Несколько раз немцы переходили в контратаке, но наши воины не отступили ни на шаг. Каждый раз враг захлебывался в свои собственные крови и отходил назад. В ночном бою я был в четвертый раз ранен в голову разрывной пулей, но поле боя не покинул до утра 16 января. Затем 10 дней находился на лечении в медсамбате дивизии. Откуда был выписан в часть по настоятельной просьбе, пообещав врачам, что долечиваться буду в полковом медицинском пункте. Когда я находился в медсамбате, нашу дивизию сняли с обороны и вывели на отдых и пополнение. 20 января в медсамбате меня навестил заместитель командира батальона по политчасти капитан Мельников Иван Иванович. Поздравил с успешно проведенным боем и спросил, «Читал ли я дивизионной газете статью об этом бое Я ответил, что не читал. Тогда он дал мне газету за 19 января 1944 года. За этот бой приказом военного совета 4-го Украинского фронта 11 февраля 1944 года я был награжден орденом Александра Невского. При освобождении Крыма во время штурма Сапун-горы под Севастополем 19 апреля я был тяжело ранен в левую руку. Это было мое пятое ранение». В конце войны наша дивизия стала именоваться 417-й Сиварской краснознаменной ордена Суворова 2 степени стрелковой дивизии. Командир дивизии генерал-лейтенант Мобраков Федор Михайлович. Захаров Алексей Иванович родился в 1923 году в селе Цырятино Нижегородской области. В 1940 году окончил Саранское пехотное училище. С декабря 1942 года по апрель 1944 года в действующей армии на Северо-Кавказском, Южном и на Четвертом Украинском фронтах. Уволен с военной службы в 1973 году в звании подполковника. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени, двумя медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией и другими. На фронте был пять раз ранен».